Шестнадцать. Запыхавшись, Карен упирается ладонями в колени и смотрит на море. Вдали у самого горизонта грузовое судно медленно скользит по темной кромке между морем и небом. Она не спеша выпрямляется, чувствует, как бешеный стук сердца мало помалу утихает, а дыхание выравнивается. Четыре километра по лесной дорожке вдоль побережья прямиком на север от Лангевика. Всего-то четыре километра а по спине градом льет пот, во рту пересохла. Давненько не тренировалась. С последнего раза минуло много месяцев и выкурено слишком много сигарет. Несколько минут она наслаждается ветром, который остужает горящие щеки, но вздрагивает, когда просторная потная футболка прижимается к телу. Отводит от лица волосы, с тоской смотрит на скалы. Быстрый взгляд на часы. «Двадцать минут седьмого». Можно еще немного посидеть в затишье на мысу и бегом домой. Если повезет, в какой-нибудь расщелинке найдется дождевая вода. Она зачерпывает горсть ледяной воды, пьет, потом усаживается, прислоняясь к шершавой скале и подтянув колени к подбородку. Сидит неподвижно, глядит на море. Только небо, море, скалы и да ровная линия горизонта. И все же она не спутает это место ни с каким другим, Все это запечатлелось в памяти еще в детстве. Именно сюда она вернулась много лет спустя, когда жизнь вдруг оборвалась. Только здесь она смогла продолжить существование без Джона и Маттиса. 11 лет прошло, а она до сих пор иной раз выкрикивает морю их имена. В мыслях она никогда не ассоциирует море с синим цветом. На Фриселе, Дэйв да Дункере и по всему западному побережью до самого Равенбю Море не такое, как здесь. Там временами видишь бойкие белые барашки на густо-синей воде и белые комочки облаков, плывущие по чистому голубому небу. Там высятся зеленые холмы, а деревья вырастают высокие, с пышными кронами. Здесь же, в нескольких десятках километров к северо-востоку от столицы, все, что растет, жмется к земле. На здешних скалах, сгибаясь от ветра чуть не пополам, упрямо растут корявые сосны. Вообще всю здешнюю растительность, которая умудряется под шквалами ветра пробиться из кудной почвы, иначе как скрючено не назовешь. И в те считанные дни года, когда безоблачное небо окрашивает морскую гладь синевой, этот пейзаж кажется ей едва ли не чужим, льстивым и ненадежным, будто он пытается скрыть свое подлинное «я». Цветовая гамма здесь иная, не похожая на ту зелень, что преобладает на плодородных землях в глубине Хеймё, или среди золотисто-желтого песчаника Фриселя. Оттенков тут не меньше, но лишь наметанный глаз заметит роскошные краски ландшафта, где гранитно-серые утесы противобурствуют открытому морю. Карен смотрит. Ее глаза научились различать множество нюансов изменчивого моря, то серебристого, то оловянного, то свинцового. Она видит мягкие краски ползучей ивы и камыша, видит лиловые переливы скальных трещин и сезонные перемены, гвоздички, камнеломки весной и дербенник в разгар лета. Сейчас, когда растения на скалах увядают и лето неумолимо идет к концу, ее взгляд скользит дальше от берега, где на склонах колышется вереск. Да, здесь она дома. С этим сознанием она встает и бежит обратно.